Эпилог. Рывок на дно. Рорж осторожно пошевелился и осмотрелся кругом. Только что жуткая болезнь куда-то отступила, и Бес смог медленно встать на четвереньки, чтобы отдышаться, а затем уже выпрямиться во весь рост. Сил у него еще оставалось достаточно, чтобы оправиться от последствий недуга поэтому в данный момент Рорж решил сосредоточиться на плане побега с Атраксиса. Очевидно, Риус уже давно покинул мир и наверняка для этого угнал новое судно Бастера. Оставался только Челнок, но и за ним в скором времени кто-нибудь придет. Однако, если Рорж поспешит, возможно, ему еще удастся прибыть на место раньше остальных, и выйти относительно целым из самой худшей передряги в его жизни. Словно бы в противовес его мыслям. Позади что-то заскреблось, и без с ужасом понял, что шум исходит из-под заваленного входа в подземелье. Неосознанно Рорж извлек из кобуры оружие и нацелился на неподвижную кучу щебня, глядя на нее так, будто бы... Там вот-вот разверзнутся врата в чистилище. Однако вместо жутких врат внезапно расцвела огненная вспышка, а через мгновение до беса докатилась ударная волна, отбросившая его в другой конец зала. Рорж крепко приложился затылком о стену, однако благодаря демонической природе он практически не ощутил последствий. С натужным кряхтением бес поднялся на ноги, а затем стал всматриваться в медленно рассеивающуюся пелену из дыма и поднятой пыли. Уже сейчас он замечал позади нее чей-то размытый силуэт. И Рорж хорошо догадывался, кто бы это мог быть. — Послушай, ты «Пода... меня не так понял! — крикнул бес. Однако в ответ услышал лишь выстрел и массивная пуля попала в стену в считанных сантиметрах от его головы. «Прости меня, бастер!» — отчаянно завопил Рорж, пытаясь куда-нибудь спрятаться. «Я, «Я не хотел, чтобы все обернулось вот так!» «Конечно!» — ответил на это бригадир. «Ты бы хотел, чтобы я остался навеки под завалами!» Краснолицый демон сделал несколько коротких шагов вперед. Его левая нога была вывернута под неестественным углом и медленно волочилась следом, но левая половина лица Бастера выглядела и того хуже. На месте глазницы зияла пустота, а вокруг свисали лохмотья содранной кожи. Однако бригадир стойко переносил боль и продолжал без остановки палить в сторону предателя. Не убегай, Рож! Ты не видишь, что мне трудно за тобой бегать. Однако в интересах отступающего беса было как раз-таки усложнить задачу преследователю. Рорш бежал со всех ног, пока наконец не оказался перед мостом. Только тут он понял, что сам себя загнал в ловушку. Ему предстояло пересечь длинный прямой мост, где отсутствовали Хоть какие-то укрытия. Бес хотел было развернуться. Однако сзади уже подбирался Бастер. И в его взгляде читалась лютая ненависть вкупе с желанием убивать. Бригадир высадил еще одну короткую очередь, после чего пистолет тихо щелкнул. Бастер вытащил пустую обойму и потянулся за новой, однако пальцами он смог нащупать лишь пустоту. Видя это, Рорж решил перейти в контратаку, и начал стрелять в ответ, но его радость была недолгой. Раздраженный Бастер просто запустил себе руку в пасть и вырвал оттуда несколько патронов, что росли у него вместо зубов. Зарядив ими обойму, бригадир вновь вернулся в игру и первым же попаданием поразил колено Рорша. «Теперь мы будем двигаться...» — Ш одной скоростью! — довольно выплюнул Бастер. Бригадир продолжал вырывать себе зубы и заряжать ими оружие. Он не обращал никакого внимания на боль, тем более, что сильнее всего у него сейчас болела душа, а не тело. Бастер не мог поверить, что его могли так легко предать, что Рорж мог просто оставить его умирать в темном подземелье такой участи не пожелаешь и врагу. Однако именно так решил расстаться с Бастром, его ближайший товарищ. Рорж больше не мог сопротивляться. Меткие попадания бригадира перебили ему обе руки, а еще пара пуль застряла в животе. Из последних сил бес поднялся, опираясь на перила моста, и стал ждать смерти. Почему-то ему очень хотелось погибнуть стоя, а не захлебываясь кровью на земле. Так или иначе, Бастер был все ближе, и одновременно с ним приближался финал их непродолжительной схватки. Бригадир поравнялся с бесом, перевел тяжелое дыхание и только после этого заговорил. «Зачем ты так, а?» Если все было настолько плохо, мог просто уйти. — А ты бы позволил? — грустно усмехнулся Рорж. — Ты хоть раз считался с чужим мнением, а? — Не, никогда. скорее бы пристрелил меня, чем позволил сменить бригаду. — Мы все равно пришли к этому, — заметил Бастер, хватая беса за плечо. Но. «На моих условиях!» — с неожиданной твердостью произнес в ответ Рорж. «Нет», — покачал головой бригадир, — «как ты и сказал, все всегда делается, по-моему. А еще ты сказал, что я тащу тебя на дно. И знаешь, в этом ты действительно прав». Рорж почувствовал, как крепко сжалась рука Бастера. Слишком поздно он догадался, что задумал его бывший друг, и это промедление стало роковым. Бригадир наклонил беса над перилами и сказал ему прямо в лицо. Там, внизу, под нами, течет быстрая река. Падач выше око! Так что у тебя будет время ее хорошенько рассмотреть. На мое лицо. Все равно будет последним, что ты увидишь. Мы пойдем ко дну вместе. Бастер сделал последний рывок и вместе с Роршем перемахнул через перила. Два беса полетели вниз. Один с истеричным визгом, другой не произнося ни звука. Все закончилось громким ударом о воду, после которого оба демона растворились в речном потоке. Немного позднее этот же самый мост пересек Моргар вместе со своими уцелевшими легионерами. Князь вернулся в замок, пустой и безжизненный, причем сам Моргар был повинен в том, что прикончил обитателей дворца, пока был ослеплен яростью. Сейчас князь жалел, что так быстро записал Миста и всех остальных в число предателей, толком не попытавшись разобраться. «Однако сделанного не воротишь, и Моргару придется жить с последствиями своих действий». Он должен принять тот факт, что его лучшего друга больше нет. Принять, что он разменял жизни своих подданных в обмен на княжество. Вот только повелителем чего он стал на самом деле? Разоренного мира, от былого величия которого едва ли что-то осталось? Внезапно Моргар громко рассмеялся. Его дикий смех вызвал озадаченный взгляд у центуриона, не отступавшего ни на шаг от господина. Что-то случилось? Спросил Лонгрин, непроизвольно кладя руку на оружие. Волноваться не о чем. Успокоил князь. Просто... Все это. Кое-что мне напоминает. Центурион решил тактично промолчать, ожидая, пока хозяин сам не продолжит разговор. Повисшая пауза продлилась недолго. Когда я впервые покорил Атраксис, здесь была такая же пустошь. Земля опустела из-за долгой войны с людьми. Два демона сразили всех воинов, что осмелились противостоять хаосу, и в награду они получили огромный, но бедный и слабый мир. Зато уже через пару сотен лет Атраксис преобразился, и о моем имени услышали далеко за пределами княжества». Лонглин внимательно слушал, но продолжал хранить молчание, опасаясь случайно прервать князя. — Сейчас у меня нет столько времени. Перешел к сути Моргар. — Нет сотни лет. Нет даже одного десятка. И что хуже всего, нет друга, которому я мог бы довериться. У меня остались только ты, Центурион, и горстка воинов. Да и вы можете покинуть меня в любой момент, ведь вас нанял Варис, а его уже нет с нами. Легионер хорошенько задумался над словами князя. Только что хозяин дал ему выбор, чего прежде никогда с Лонгрином не случалось. Это было странно и непривычно. Как правило, центурион просто подчинялся воле обстоятельств. Но прямо сейчас... Он мог круто изменить свою жизнь, развернуться и уйти, либо остаться верным Моргару. С одной стороны, легионер был не против послать куда подальше осточертевший Атраксис и найти работу получше, но с другой стороны, Лонгрин мог рискнуть и помочь князю в минуту нужды. Не было сомнений, что однажды за этот жест ему воздастся старицей, если, конечно, Моргар не пойдет в схватке с другими князьями. — Я согласен служить. Наконец, — Наконец ответил Центурион. — Мои люди тоже пойдут за тобой. Пусть нас осталось мало, но мы сделаем все, что в наших силах. — Этого достаточно, — кивнул князь. — Не беспокойся. Скоро под твоим подчинением будет гораздо больше воинов. Есть один мир, где живет целый народ, поклоняющийся мне. В крови каждого из них течет частица моей силы, и более верных слуг нам не сыскать нигде. Они зовут себя Энрийцами, и в данный момент этот народ находится в рабстве у другого князя демонов. Но если им немного помочь... — Мои легионеры готовы, — поклонился Лонгрин. — Мы выступим по первому приказу. Да, — Да-да, разумеется, — махнул рукой князь. — Однако сперва мы наведем порядок здесь. Впереди много работы, а времени, времени-то практически нету. Впрочем, как и всегда. Давая понять, что разговор закончен, Моргар повернулся спиной к Центуриону, а затем сделал глубокий вдох, желая почувствовать запах скверны в воздухе Атраксиса. Последние остатки ауры миста уже практически полностью выветрились, уступая место кое-чему другому. Это была смесь всевозможных ароматов крови. Свежий, свернувшийся, венозный, артериальный. Кому-то запах мог показаться тошнотворным, но вот для Моргара он был воплощением идеала. Вскоре его почувствует каждый обитатель мира, ибо князь вернулся домой, а после он потребует верности и подчинения ото всех, кто дышит благословенным воздухом. Глупцы же, которые... Воспротивятся власти Моргара. Задохнуться кровью. Мистерио, словно тонкий кинжал, вырвался из червоточины на краю системы Саград. Машера не покидал мостик фрегата во время всего перелета и старался держать бич-демонов постоянно на виду, чтобы никто из команды даже не подумал о бунте. Вот только по возвращении домой Акеру посетило неприятное чувство. Это чувство было ему хорошо знакомо и появлялось всякий раз, когда кто-то пытался подкрасться к нему сзади. Машера резко развернулся, чтобы тут же встретиться взглядом с ехидно улыбающимся Рафаэлем. Тот, казалось, все время терпеливо дождался, пока Машера, наконец, не обратит на него внимание Ты становишься все более осмотрительным, — заметил владыка. — Обнаружил меня на целую секунду раньше обычного. — Что тебе? — проворчал Акера. — Хочешь... «Прочитать мне еще какую-нибудь нотацию?» «Не в этот раз», — покачал головой Рафаэль. «Вообще-то я пришел похвалить тебя. Ты добыл бич демонов и избавился от бесов, чтобы не делиться с ними. Я впечатлен», — похлопал владыка. «Я не избавлялся от них. Они справились с этой задачей сами». «Но детали меня интересуют не сильно», — отмахнулся Рафаэль. «Хотя историю про захват целого фрегата в одиночку я бы послушал». «Нет никакой истории», — буркнул Акера. «Я просто пригрозил команде артефактом, и они подчинились». «Ну, не умеешь ты, интересно рассказывать», — вздохнул Владыка. «Ну да ладно». Достаточно уже и того, что в моем распоряжении отныне есть большое судно. Этот фрегат очень пригодится для осуществления следующей части плана. Ведь нашей истинной целью был вовсе не бич демонов, а покупка панцирей легионеров. Потребуется транспорт, чтобы перевести доспехи на Саград. И когда приступаем... Поинтересовался Машера? — Не спеши, не спеши. Остановил князя Рафаэль? — Сперва я договорюсь о сделке, и только тогда ты отправишься в путь. А пока же наберись терпение. У меня полно дел у себя в княжестве. Пожал плечами Акера, так что скучать не буду. — Ну, вот и славно но все же будь готов выступать в любой момент. Крупные сделки обычно привлекают внимание опасных личностей, поэтому промедление для нас будет подобно смерти». «Понятно», — коротко ответил Машера. «Рафаэль моментально исчез, словно его никогда и не было». Акера до сих пор не понимал, как владыка это делает и как постоянно оказывается в нужном месте и в нужное время. Потратив минуту на бесплодные домыслы, Машера выкинул Рафаэля из головы и перевел взгляд на обзорный экран. Вдалеке уже можно было различить червоточину, ведущую к Саграту, его княжеству. Только сейчас Акера осознал, как сильно соскучился по этому месту которая уже успела стать для него домом. Однако даже в замке у князя не будет возможности отдохнуть. Он прекрасно это понимал, как понимал и то, сколько работы еще предстоит впереди. И дело тут было совсем не в Рафаэле. Акере самому хотелось построить непобедимое грозное царство, с которым будут считаться ибо так его воспитал глава клана Машера, чьи уроки не пропали даже спустя две сотни лет. Правда в том, что Акера слишком много задолжал клану, приютившему его. Ему никогда не выплатить этот долг, никогда не искупить вину за совершенное предательство, но в его силах сделать так, чтобы имя Машера не было забыто. И ради этого он даже сыграет в темную игру хитрого владыки, использующего князя в своих целях. Возможно, Акери еще не раз придется переступить через себя ради достижения своей цели. Однако таков путь Машера. Если он намерен и дальше носить это имя, то ему придется преодолеть весь путь с высоко поднятой головой, как подобает предводителю великого плана.